Жизнь потихоньку входила в нормальную колею. Мы постепенно обжили наш съемный домик. Димка завел себе приходящую прислугу, которая со временем перестала уходить и поселилась у него. Дело молодое, я в их расклады не лез, но за уборку своей половины дома платил. А еще готовила она весьма посредственно, так что кухарничал я тоже сам или ходил в таверну неподалеку. Там всегда была свежая рыба, жареная или в виде супа. Ну а когда хотелось мяса, ездил в Техас или покупал стейки и жарил во дворе. У меня с хозяйкой не заладилось пока. Временами заходили подцепленные в кабаке девочки, некоторые оставались на ночь, но... Не надо знакомиться с пьяных глаз, не испугаешься поутру. Отрезвый я застенчивый. Пару раз скатался на работу на велосипеде, но потом оставил эту затею. Рельеф не располагает, приезжаешь потный и вонючий, да еще и физическая нагрузка с просонья. Велик переместился сначала в багажник машины, а потом и вовсе вернулся к прокатчику. Зато понравилось ходить пешком. Уезжаю в какое-нибудь красивое место и брожу там по скалам. Пришлось даже ботинки купить, трекинговые. И противозмеиные гетры. Пока не пригодились, но змейки есть, и близко знакомиться с ними не хочется. Димка свои выходные проводит на пляже с подругой. Загорел как туземец. Я туда тоже заезжаю, но нашел другую интересную забаву. Мужик, который мне пытался продать свою яхту, когда мы керосинили в порту после первой рыбалки, согласился дать несколько уроков парусного дела. Спроса на подобные услуги на острове почти не было, и цена приятно удивила. Продавать последние портки не понадобилось, зарплаты хватало с избытком, даже с учетом платежей за дом и машину. Так что, если погода позволяла, мы выходили в море и отрабатывали повороты, галсы и прочие морские премудрости». Управление полнокорпусной яхтой существенно отличалось от привычных мне катамарана и винсерфа но и возможностей добавилось изрядно. Мореходность, комфорт, наличие приборов – это был действительно морской корабль, но, увы, в ущерб скорости. Лететь как катамаран, обгоняя ветер, яхта не могла. За отсутствием спутников GPS и прочие глонассы не работали, конечно, зато хватало радиомаяков. В конце прошлого века, когда за ленточкой был массовый переход на спутниковую навигацию, некие умные люди выкупили старое радионавигационное оборудование и протащили сюда. Озолотились, конечно. Навигация была нужна всем. И плавающим, и летающим. Практически каждый порт и аэродром обзавелись своими маяками. А там и китайцы подсуетились. Изготовили за ленточкой планшетов со встроенным радиоприемником нужного диапазона. И пошло-поехало. Навигационный софт, схемы расположения маяков, частоты, все новые и новые карты, точные и подробные. А там и специализированные авиационные и морские системы научились дорабатывать под местные реалии. Понятно, что супротив GPS-а точность была плюс-минус лапать, но это всяко лучше, чем измерять высоту светил над горизонтом и определять долготу по хронометру, как во времена Колумба. С каждым занятием я все больше веровал в свои силы, И всерьез начал задумываться, а не купить ли и себе такую красавицу. В кредит, естественно. Тем более цены именно на парусные суда на острове были более чем скромными. Да, работу тоже приходится посещать. Неторопливо ваяем сайт управления. Марло теперь ходит туда с планшета и счастлив, как ребенок. Несколько раз добывали закрытые данные для разнообразия из каких-то инвестиционных фондов и даже одной страховой компании. Расширяется география. «Ага. Все прошло рутинно, только в одной из баз данных наткнулся на зашифрованные таблицы. Поначалу было приуныл, но при дальнейшем ковырянии обнаружил, что тамошние программисты для простоты и удобства поверх зашифрованных таблиц наверзели свои объекты, где данные лежат уже в открытом виде. Обожаю лентяев. А потом и сами процедуры шифрования-расшифрования в базе нашел». Прикольно, там в качестве ключа использовалась длинная матерная фраза на каком-то нигерском жаргоне, судя по всему. Разумно, кстати, по словарю не подобрать. В свободное время ковыряю орденские базы данных. Набрел на историю прохода через ворота. Номер ворот, имя старое, имя новое, номер ID, дата и время прохода. От прежнего имени идет ссылка в другую базу данных, где лежит вполне себе полная информация о человеке в старом мире. «Вот так». «Жизнь с чистого листа». «Ага». Посмотрел информацию по себе. Четко все то, что мне неприметный товарищ в камере рассказывал. Как-то даже не удивился. Обнаружил список ворот. Их оказывается довольно много, в разных концах местной географии. Интересно, как информацию получают из дальних краев? Неужели по радио? Или кабель оптический по дну проложен, как между Нью-Хевеном и островом Ордена?» И еще одно поле в таблице проходов есть – направление. Возможных значений два – ноль и единица. Смотрю статистику. В среднем каждый день с ноликом несколько сот проходов. С единицей – единицы. Да, у меня проход с ноликом. И у Димки тоже. Так это что же получается? Ворота работают в обе стороны. Только не для всех? Что-то я опять не удивлен. Ждал подобного. Ну и орден опять с А еще становится понятно, о каких туристах Сэм проболтался. Интересно посмотреть, кто это у нас наружу ходит. А ходят некоторые сотрудники Ордена раз в год и обратно возвращаются через пару недель обычно. Больше всего на отпуск, похоже. Еще довольно много тех, кто приехал сюда по большей части через Ньюхевенские ворота и через несколько дней вернулся в Старый мир. И айди у них временные. Те самые туристы... А основная масса – те, у кого поездки в какую-то систему не укладываются. Но их много. И место жительства у большинства – частная территория. И, собственно, другой информации практически нет. Что это нам дает? С одной стороны, гипотетическую возможность вернуться домой, за ленточку. Подозреваю, что это не так просто, но в принципе возможно. С другой – конура стала просторнее, миска вкуснее, но информации нам доводят минимум, и доверять особо не доверяют. Если бы не наша природная любознательность, так бы и оставались в неведении. Еще обнаружилось что-то типа списка доступа к воротам. Там были отсылки как к конкретным людям, так и к группам людей вроде vip или Эксесс level Эй. Время действия разрешения и, судя по всему, допустимое количество проходов. У отпускников на каждый год была одна запись с одним возможным проходом, у туристов – Один проход и время действия несколько дней, иногда недель, сразу после появления в новом мире. Ну а у ВИПов и граждан с высокими уровнями доступа ни время, ни количество проходов не были заданы. Ходи не хочу. Меня в этом списке не было, естественно. И чтобы отправиться в старый мир, нужно стать или ВИПом, или начальником хорошего уровня, или в тихоря прописать себя в табличку допуска. Подумаем.